Глава 95 Мерит бросился к Магде и, вышибая воздух из ее легких, успел оттолкнуть от шара смертельного огня, летящего через помост. Огонь волшебника воспламенял все и вся диким оранжево-желтым пламенем. Куин, Ная и генерал успели отскочить в последний момент. Огонь волшебника ударил в Латейна с омерзительным звуком, который откликнулся глубоко в груди Магды. Жидкое пламя взорвалось, столкнувшись с телом обвинителя. Капли смертоносного огня брызнули и разлетелись в толпу. Люди завопили, кто-то от боли, кто-то от ужаса. Не было ничего, что горело бы с такой же смертельной свирепостью, как огонь волшебника. Он имел густую консистенцию и прилипал к своим жертвам, прожигая плоть до костей. Люди, на которых попали капли, кричали, безуспешно пытаясь потушить их. Латейн недолго бился в агонии. Его движения замедлились, когда пламя поглотило его. Огонь был настолько сильным, что на него было больно смотреть. Руки Латейна, превратившиеся в яркие факелы, отвалились от тела, когда обвинитель осел на пол, став неузнаваемой горящей черной массой. Одаренные в толпе бросились вперед, пытаясь погасить капли огня, хлынувшие на людей. Некоторые волшебники склонились над ранеными. Нескольким пострадавшим требовалась сорочная помощь. Люди повсюду кричали. «Он лжец! Это все ложь!» – закричал старейшина Кадал, стоя перед своим высоким стулом в центре стола Совета. «Сила исповедница это проклятие, которое порождает только ужасную ложь! Совет запретил Мериту создавать такого рода магию, потому что мы знали, она станет тиранией, контролирующей всех нас!» ная голубые глаза которой были холоднее самого холодного льда, указала на старейшину и обратилась к толпе. Выражение тирании магии является оправданием, которое использует император Сулакан для войны. Это прикрытие его истинной цели – разоружить всех, кто выступает против него. Сулакан хочет устранить магию, чтобы никто не смог дать ему отпор. И это тоже!» – закричал старейшина Кадал, указывая на Магду. «Она предательница! Они обе предательницы!» «Вот проявление тирании магии прямо на наших глазах! Это мнимая сила Исповедницы, дьявольское изобретение беспринципного волшебника, которое должно навредить общему благу и контролировать наши жизни! Арестуйте ее!» – взвизгнул старейшина Кадал отчаянно маша рукой солдатам. «Леди Сирус – предательница! Латейн доказал это! Ее нужно казнить! Она должна!» Слова старейшины оборвались страшным взрывом силы, выпущенной советником Седлером. Старейшина попятился, царапая себя руками. Его плоть почернела и закипела. Он успел лишь коротко вскрикнуть, а потом съежившаяся плоть оплавилась исползла, обнажая верхнюю часть черепа. Глазницы раскрылись, а глаза вытекли. Сморщенные губы отвалились, обнажив оскал зубов. Дымящийся труп кадала рухнул на стол совета. Советники Клей и Хембрук угрюмо смотрели, как солдаты борются с Вестоном и Гаймером и уводят их прочь. «Мне стыдно за то, как легко мы были обмануты старейшиной Кадалом и советниками Вестоном и Гаймером», сказал советник Хэмбрук, не говоря уже об обвинителе Латейне. «Откуда нам знать, что вы двое не участвовали в этом?» спросил генерал Гранвулл с подозрением, глядя на двух оставшихся советников. «Латейн мертв и не сможет сказать нам, предатели вы или нет». Клей указал на Магду как я понял из слов мэрита сила исповедницы безгранична леди сирус может воспользоваться ею чтобы заставить советников Вестона и гаймера признаться во всем что они знают как сделала с латтейном прикосновение исповедницы раскроет истину и все неизвестное нам это подтвердит что я не предатель как и я добавил хембрук советник клей прав сказал мэрит Мы можем не только вычислить, есть ли среди нас еще предатели, но и выявить невиновных. Вот в чем прелесть, работающей с нами исповедницы. Она способна распознать обманы ложь. Магда в роли исповедницы впервые откроет нам истину.